Глава 20 Один шанс. Оставить Ренарда одного, пусть и ненадолго, было мучительно. Хена не могла не думать о том, что может не успеть, что он сам мог обмануть её и охотники куда ближе, чем ей кажется. Она вернётся, а всё уже кончено. Нет, так не будет. Она должна увести след вперёд. Да, след повесили на осла, но сам он не уйдёт. Хена должна увести его и там привязать, чтобы не вернулся. Но вернуться самой. И тогда они с Ренардо смогут ударить охотникам спину. Ударить так, что те не будут готовы, пусть хоть какое-то крошечное преимущество. Прежде чем бить самим, стоит понять, что за враг у них на хвосте. Понять, как с ним бороться, люди это или не люди. Пока не знаешь, невозможно придумать никакой план. Возвращаться стоило другим путем, в обход, и это лишнее время». Хена бежала, стараясь добраться до места так быстро, как только могла. По крайней мере, тихо, никаких звуков битвы или магических вспышек. Но с такого расстояния можно и не заметить ничего. Главное, успеть вовремя. Хена, Рейнарда словно удивился даже, увидев ее. Не ждал или не ждал так быстро? «Как ты?» — спросила она. «Готов?» Он неопределенно дернул плечом. Я чувствую только, что они близко, но сколько их не могу сказать, не знаю. Он нервничал и, кажется, даже особо не верил ни во что хорошее. Вот только руки опускать нельзя. «Посмотри на меня», — велела Хена, — «в глаза посмотри. Тебе страшно?» Видела, как у него дрогнули ноздри. Он втянул воздух, сжал зубы. «Ну», — сказала Хена, — «страшно? Признай». «Да», — сказал он. «Нас убьют. Мы не справимся с ними. Это все». «То есть терять нам уже нечего», — сказала Хена. «Что бы мы ни делали, мы уже покойники. А ты не хочешь устроить представление напоследок? Мы можем умереть, либо убегая и прячась, либо сражаясь». «Хена», — сказал он спокойно, — «не стоит. На меня это не действует. Шушачий сын». «Как хочешь», — сказала Хена. Тогда я просто выйду на дорогу и встречу их лицом к лицу, с оружием в руках». «Нет». Она шагнула даже к дороге, но он поймал её за руку. «Почему нет?» спросила с вызовом. Что-то дрогнуло в его лице, сверкнули глаза. «Я не позволю им убить тебя». «Да?» удивилась Хена. Действительно удивилась, даже не словам, а тому, как он сказал это. «И как ты собираешься им помешать?» Он упрямо поджал губы, долго молча смотрел. «Сядь», — велел тихо, — «мы подумаем». Их было двенадцать. Один маг, три опытных рыцаря в броне и восемь солдат попроще, у двоих из них арбалеты, готовы к бою. Они ехали медленно, всматриваясь. Если снова пытаться укрыться магией, это отнимет слишком много сил, а драться потом придется все равно». «Осла они найдут скоро, раньше, чем Рейнарда успеет отоспаться и восстановить силы. Да и смысла в этом. Но опускать руки нельзя. Нужен план. Но какой план, когда возможности врага не знаешь даже примерно? Что может этот маг? Какой план, когда силы катастрофически не равны? Рыцари, арбалеты и магия. До ближней схватки может и не дойти». Надежда только что проскочит мимо по следу, а потом застать врасплохо ударить в спину. К укрытию Рейнарда заметал следы, как мог, и готовил заклинание, как в первый раз, чтобы рыцарей оглушить. Арсенал у Рейнарда небольшой, выбрать не из чего. Он немного умеет управляться с магией крови, но это мало чем поможет живыми людьми. И с акустической магией. Он говорил, что были маги в древности, которые одним лишь звуком, вибрацией, крошили кости. Но ему до этого слишком далеко. Дезориентировать врага на время – это максимум. Если удастся оглушить мага, это уже полдела. Но расчет – только на чистую неожиданность и удачу. Один шанс. Если ударить по низу, по земле, низкочастотной волной, то можно напугать лошадей. Рейнарда не пробовал никогда, лишь в теории, и так легким баловством, но вот и отличный шанс проверить. Он готовил два заклинания сразу, чтобы ударить одно за другим. Если повезет, успеет бросить оба. Рыцаре совсем близко, и время словно останавливается. Между ударами сердца — вечность, но стучит так громко, что, кажется, можно с дороги услыхать. Едут по следу. Туда, куда уводят след, и вроде бы не замечают. Не ожидают, что добыча может охотиться на них сама. Пусть еще немного уйдут, отвернутся, но не слишком далеко, чтобы не тратить силы на беготню. Еще немного. Искорки мелькают у Рейнарда между пальцами, и вдруг маг останавливается, оглядывается. «Давай!» — почти орёт Хена, потому что вот сейчас маг что-то почуял, засек, но еще не готов, и нельзя давать ему время опомниться. Рейнарда тут же бьет ладонью о землю. Глухой удар и низкий рокот дрожит земля, и еще один удар вслед за первым. Волна докатывается до всадников, лошади волнуются, топчутся на месте, а со второй волной испуганно ржут, вставая на дыбы, срываются с места. Всадники пытаются их удержать, но смятение уже накатывает. Хаос. И тогда рейнардо выскакивает вперёд, бежит, тяжело припадая на левую ногу, но думать об этом ему некогда сейчас. И на ходу бьёт оглушающей высокой волной так, что даже у Хена закладывает уши. Хочется зажмуриться, но Хена готова. Она знала, да и волна нацелена не на неё. Вон тот маг впереди. Маг разворачивается к Рейнарда. Он держит лошадь на месте, хотя та нервно подтанцовывает всё равно. Сейчас ударит. Сейчас маг ударит в Рейнарда. И на этом конец. У них не будет ни единого шанса. Шанса и сейчас нет. Хена бросается на перерез. Отвлечь. Отвлечь, прикрыть собой принца. Она уж точно бегает быстрее, оказаться между ним и магом. «Я убью тебя!» орёт во все горло, размахивая выхваченным мечом. Краем глаза видит, как один из арбалейчиков целится в нее. Некогда пугаться. Вперед! Нужно отвлечь. Дать хоть один шанс Рейнарда. Если Рейнарда успеет ударить по магу, а маг не успеет ответить, то еще можно на что-то надеяться. Но если Рейнарда не успеет и его убьют, то все, на магию вся надежда. «Эй, ты!» — орёт Хена. «Отвлечь!» Даже одно лишнее мгновение может помочь Рейнарда. Он уже почти готов. Хена успевает заметить вспышку за своим плечом. Это он. И тут же ее сбивает удар в бок. И воздух из легких вышибает разом. Еще несколько шагов вперед, а потом дикий нечеловеческий вопль над головой, безумный, и вдруг накрывает темнота. Хена падает.